Приехал я в Бостон, окончательно свихнувшийся и насчет похорон лучше не спрашивай. Я делал все, что мог, но каждая торжественная фраза была неразрывно спутана и сплетена «Срежьте, братцы, режьте, режьте осторожно!» А самое плачевное было то, что моя дикция подчинилась размеренному ритму этих пульсирующих стихов, и я видел, как некоторые рассеянные слушатели мерно кивают в такт своими безмозглыми головами. «И верь или не верь, Марк, дело твое!» Я еще не добрался до конца, а уж все мои слушатели, сами того не зная, кивали. Торжественно унисон, все как один, даже гробовщик и факельщики. Договорив, я выскочил в прихожую в состоянии близком к оступлению. И надо случиться такому счастью, я тут же наткнулся на старую деву, тетушку покойного, всю в слезах». Она только что приехала из Спрингфилда и опоздала в церковь. Тетушка громко зарыдала и начала «Ах, он скончался, я так и не повидалась с ним перед смертью». «Да», — сказал я, — «он скончался, он скончался, он скончался. Неужели эта мука никогда не прекратится?» «Ах, так вы любили его! Вы тоже любили его!» «Любил его! Кого его?» «Ах, его! Моего бедного Джорджа! Моего несчастного племянника! Хм, его!» — Да, о, да, да, конечно, конечно, режьте, братцы, о, это пытка меня доконает. — Благослови вас, Господь, сэр, за ваши сердечные слова. Я тоже страдаю от этой невозвратимой утраты. Скажите, вы присутствовали при его последних минутах? — Да, я при чьих последних минутах? — Его, нашего дорогого покойника. — Да, о, да, да, да, полагаю, что да, думаю, что да, не знаю прав Ах, да, конечно, я там был, да, да, я был». «Ах, как я завидую, как я вам завидую! А его последние слова, скажите же мне, ради Бога, какие были его последние слова!» Он сказал, он сказал, «Ох, голова моя, голова!» Да, он все твердил, «Режьте, братцы, режьте, режьте осторожно! Ах, оставьте меня, сударыня, во имя всего святого, оставьте меня с моим безумием, с моей мукой, с моей пыткой! Желтый стоит 9 центов, красный стоит только три. Нет сил терпеть более осторожней, режь, смотри!» Унылые глаза моего друга безнадёжно взирали на меня в течение целой томительной минуты. Затем он сказал строгательным укором, «Марк, ты ничего не говоришь. Ты не подаёшь мне никакой надежды. Впрочем, боже мой, не всё ли равно? Не всё ли это равно? Ты ничем не можешь мне помочь? Давно прошло то время, когда меня можно было утешить словами. Что-то подсказывает мне, что язык мой навеки осуждён болтаться, твердя эти безжалостные стишонки. Вот-вот... Вот, опять на меня находят. Синий стоит восемь центов, Желтый стоит. Бормоча эти слова замирающим шепотом, Мой друг постепенно затих И впал в транс, В блаженном небытии, Позабыв о своих страданиях. Как же я спас его, в конце концов, От сумасшедшего дома? Я свел его в университет по соседству, И там он передал бремя Преследовавших его стихов внимательным ушам несчастных, ничего не подозревавших студентов. И что же с ними стало теперь? Результаты настолько печальны, что лучше о них не рассказывать. Для чего же я об этом написал? Цель у меня была самая достойная, даже благородная. Я хотел предостеречь вас, читатель, на случай, если вам попадутся... Эти беспощадные вирши. «Избегайте их, читатель! Избегайте, как чумы!»